Имеет смысл потесниться. За время существования человечества, по мере того, как мы расширяли территории своего обитания, единственной важнейшей непосредственной причиной сокращения биоразнообразия в эпоху Голоцена был перевод ареалов дикой природы в земли сельскохозяйственного назначения. Подавляющая часть этого перевода произошла в недавние времена. В 1700-х годах мы обрабатывали лишь около 1 миллиарда гектаров земной поверхности. Сегодня наши сельскохозяйственные угодья занимают около 5 миллиардов гектаров. Эта площадь, эквивалентная территории Северной Америки, Южной Америки и Австралии вместе взятых. Это означает, что мы зарезервировали исключительно за собой более половины всей обитаемой суши на планете. Чтобы завладеть дополнительными четырьмя миллиардами гектаров, мы за последние три столетия сводили на нет сезонные леса, влажные тропические леса, лесные массивы и кустарники, осушали болота и огораживали луговые угодья. Такое разрушение ареалов обитания стало не только главной причиной сокращения биоразнообразия. Оно было, и продолжает оставаться одной из важнейших причин эмиссии парниковых газов. Наземные растения и почвы всего мира в сумме содержат в 2-3 раза больше углерода, чем его находится в атмосфере. Выкорчевывая деревья, сжигая леса, осушая болота и перепахивая нетронутые луговые пастбища, мы к настоящему времени выпустили в атмосферу две трети исторически содержащегося в них углерода. Борьба с природой обходится нам очень дорого. Даже хорошо организованные, современные промышленные земли сельскохозяйственного назначения не являются заменой натуральным землям. Легко окинуть взглядом обрабатываемые поля и представить их как естественный ландшафт, но на самом деле он совершенно неестественный. А культуренные поля И дикие ареалы обитания функционируют совершенно по-разному. Дикая природа эволюционировала, обеспечивая собственное существование. Растения в экосистеме кооперируются, чтобы получать и запасать все драгоценные жизненно важные ингредиенты – воду, углерод, азот, фосфор, калий и другие. Такие сообщества должны быть самодостаточными и существовать с расчетом на будущее. Со временем они запасаются углеродом, становятся более сложными по структуре, в них повышается биоразнообразие, почвы обогащаются органическими веществами. Современные промышленные земли сельскохозяйственного назначения совсем другое дело. Мы обеспечиваем их существование. Мы даем им все, что считаем нужным и избавляем от ненужного. Если почва бедная, мы вносим удобрения, порой в таких количествах, что она становится ядовитой для почвенных микроорганизмов. Если мы считаем, что ей недостаточно влаги, мы добываем ее отовсюду, сокращая объемы воды в природных системах. Если на этих местах появляются другие растения, мы изводим их гербицидами. Если насекомые замедляют рост культур, мы боремся с ними пестицидами. В конце вегетационного периода мы зачастую удаляем все растения, перепахиваем почву, оставляя ее подверженной воздействию солнца и ветра и лишая тем самым запасов углерода. Мы годами держим стада на одних и тех же пастбищах до тех пор, пока травы не исчерпают все свои жизненные силы и не зачахнут. Сельскохозяйственные земли – зависимые территории. Они не обладают врожденной способностью обеспечивать свое будущее. Со временем наиболее интенсивно используемые сельскохозяйственные земли теряют углерод, их структура упрощается, почва лишается биоразнообразия и органических веществ. Какими бы привлекательными ни казались нам покатые холмы бескрайних полей, бесконечные сады и виноградники, все это стерильная среда по сравнению с природной на месте которой они появились. Суть в том, что мы не можем надеяться на прекращение сокращения биоразнообразия и продолжение устойчивого развития на Земле до тех пор, пока не прекратится экспансия промышленного сельского хозяйства. Если мы хотим дать природе возможность начать восстанавливаться, мы должны начать активно сокращать пропорции занимаемой нами поверхности суши, чтобы вернуть пространство природе. Как можно на это надеяться? Нам всем нужно есть. Население планеты растет, стандарты жизни повышаются. Значит, количество необходимой нам пищи будет только возрастать. Как мы увидим позже, безусловную помощь окажет пристальное внимание к огромному количеству пищи, которая идет в отходы. Но даже при этом специалисты пищевой промышленности Вычислили, что в ближайшие четыре десятилетия мы должны будем произвести больше продуктов питания, чем произвели все фермеры за всю эпоху Галоцена. Требуется найти ответ на важнейший вопрос. Как получить больше продуктов с меньшей площади? Вдохновляющие ответы могут дать некоторые нидерландские фермеры, которые уже лучше многих изучили этот вопрос. Нидерланды. Одна из наиболее густонаселенных стран мира. Ее скромных размеров территория занята фермерскими хозяйствами, которые и так уже значительно меньше по площади, чем во многих других индустриально развитых странах. Дальше расширяться им некуда. В результате голландские фермеры стали экспертами в извлечении максимума пользы с каждого гектара. Это удалось за счет больших затрат на экологию. Но теперь некоторые фермерские семейства имеют право поведать такие истории изменений, произошедших у них за последние 80 лет, что они могут служить источником вдохновения для земледельцев по всему миру. В 1950-е годы, в результате травм, нанесенных Второй мировой войной, нидерландские семьи испытывали сильное стремление к независимости и желание иметь Достаточно земли, чтобы обеспечивать себя собственной продукцией. На скромных фермах они обычно держали несколько животных, выращивали немного злаковых культур и немного овощей. Следующее поколение, унаследовавшее фермы в 1970-е, занялось резкой индустриализацией производства, воспользовавшись большой доступностью продукции, необходимой для ведения хозяйства, удобрениями, пестицидами, гербицидами, техникой, теплицами. Каждое хозяйство стало специализироваться на одном-двух видах культур, и семьи стали получать максимально возможные урожаи. Но продуктивность обеспечивалась дизельным топливом и химикатами, и пока эта картина характерная для сельского хозяйства всего мира. Стали заметно ухудшаться биоразнообразие. «Качество воды и экологические условия». Но затем, ближе к концу тысячелетия, за дело взялись дети тех, кто работал в 70-е, и многие из них поставили перед собой новые амбициозные задачи – продолжать повышать урожайность, при этом сокращая воздействие на окружающую среду. Они стали возводить ветровые турбины или пробивать глубокие скважины – геотермальным источником, чтобы обогревать теплицы с помощью возобновляемой энергии. Они установили системы климат-контроля, чтобы поддерживать оптимальную температуру в теплицах, сокращая при этом потери воды и тепла. Они начали собирать с крыш теплиц всю необходимую для хозяйства дождевую воду. Они стали выращивать культуры не в почве, а в желобах, заполненных богатой питательными веществами водой, чтобы минимизировать расходы и потери. Вместо пестицидов у них работает рассчитанное количество естественных хищников, поэтому колонии домашних пчел получили возможность спокойно заниматься опылением растений. При работе на открытых полях они просчитывают количество необходимой воды и питательных веществ на каждый квадратный метр, чтобы поддерживать влажность и качество почвы в максимально хорошем состоянии. Они научились сами изготавливать удобрения и даже упаковку для продукции из стеблей и листьев, остающихся после сбора урожая. Такое инновационное, ориентированное на устойчивое развитие фермерства сейчас одно из самых высокоурожайных и мало воздействующих на окружающую среду производств продовольствия в мире. Если бы все нидерландские фермеры, если бы фермеры всего остального мира переняли традиции новаторов-первопроходцев, мы могли бы производить гораздо больше продовольствия на гораздо меньших площадях. Такой высокотехнологичный подход весьма затратен для исполнения, и он может стать привлекателен для крупных компаний-производителей продовольствия, которым принадлежит большая часть обрабатываемых земель, сельскохозяйственного назначения, однако для мелких земледельцев, ведущих натуральное хозяйство, предпочтительнее не требующие высоких технологий методы, доказавшие тем не менее возможность повышения урожаев и сокращения влияния на окружающую среду в различных ситуациях по всему миру. Регенеративное земледелие Экономичный метод, способный возродить истощенные земли многих полей путем Возвращение в верхний слой почвы, богатых углеродом органических веществ. Фермеры, применяющие регенеративное земледелие, не обрабатывают и не пашут почву, потому что таким образом обнажается верхний слой и происходит углеродная эмиссия. Они сокращают использование удобрений, поскольку удобрения снижают биоразнообразие почвы и препятствуют ее здоровому функционированию. После сбора урожая они высеивают различные покровные культуры, чтобы укрыть почву от прямых солнечных лучей и осадков, а также для направления питательных веществ через корни растений обратно в почву. Каждый год они на каждом поле производят ротацию культур. В цикле задействуют до 10 различных видов пищевых растений. Каждому требуется различный комплект питательных веществ, поэтому почва никогда не истощается. Севооборот также сокращает поражение вредителями, поэтому требуется меньше применять пестициды. Фермеры могут также использовать междурядное размещение культур, перемежая различные виды на одном поле, что способствует обогащению, а не объединению почвы. Все эти способы в итоге возрождают истощенные почвы снижают или отменяют потребность использования удобрений, захватывают углерод из атмосферы и возвращают его в землю. Сейчас во всем мире примерно полмиллиарда гектаров земель сельскохозяйственного назначения заброшены из-за их полного истощения. В основном они приходятся на бедные страны. Регенеративное земледелие может превратить их в продуктивные площади, что приведет к захвату примерно 20 миллиардов тонн углерода. Появилась волна фермеров, которые выращивают продукцию не на полях, а на площадях, которые мы уже заняли под другие нужды. Городское земледелие – практика коммерческого выращивания продуктов в городах. Городские фермеры используют для этого крыши домов, заброшенные здания, подземные помещения – подоконники офисов, внешние стены городских зданий, размещают контейнеры на заброшенных объектах промышленной застройки и даже над автомобильными парковками, обеспечивая тень стоящим внизу машинам. В таких хозяйствах используется климат-контроль, энергосберегающее освещение и гидропоника для повышения качества условий роста и сведения к минимуму использования земли, воды и воды и питательных веществ. Кроме рационального использования бесхозных пространств, городские фермеры максимально приближают место производства продукции к потребителям, что существенно сокращает транспортную эмиссию. Крупномасштабным вариантом этого подхода является вертикальное земледелие, при котором слои различных растений, зачастую различных видов салата, располагаются один над другим, освещаются светодиодными лампами на возобновляемой энергии и находятся в питательной среде, в которую необходимые вещества поступают по системе трубопроводов. Создание вертикальных ферм – дорогое удовольствие, но оно имеет свои преимущества. Они повышают урожайность с гектара до 20 раз, они не страдают от изменений погоды и могут располагаться в закрытых пространствах, не требующих применения гербицидов и пестицидов. Уже действует несколько коммерческих предприятий такого рода, поставляющие мелкие партии ценной продукции типа салатных листьев потребителям близлежащих городов. Выгода, которую дает нам инновационное земледелие, безусловно, может повысить урожайность различных культур по всему миру и при этом снизить объем эмиссии. Но суть в том что все усовершенствования, даже в сочетании с мерами по сокращению продовольственных отходов, не панацея. Для устойчивого существования 9-11 миллиардов человек на Земле необходимо видоизменить пищу, которую мы едим. То, что мы едим, станет важнее того, сколько мы едим. И опять ответ может дать океан. На великих африканских равнинах стада газелей Томпсона большую часть времени суток уделяют поеданию травы. Для этого они должны расходовать энергию, находя лучшие побеги, скусывая и пережевывая жесткие внешние слои листьев травы, чтобы добраться до питательного вещества внутри. Они поедают только ту зелень, что возвышается над землей, оставляя корни и растущие подземные части. Им приходится тратить энергию в виде тепла на переваривание травы в желудке. Причем часть растительных волокон проходит непереваренной и удаляется из организма в виде фекалий. Как все травоядные газели в состоянии использовать лишь небольшую часть энергии, которую получили от солнца поедаемые ими растения? Таким образом, между растениями и травоядными происходит неэффективная потеря энергии. Этим и объясняется то, что коровы и антилопы должны есть в течение значительной части суток. Потеря энергии между звеньями пищевой цепочки происходит и между травоядными и плотоядными. Гепарды – единственные хищники, способные догнать газелей Томпсона, когда они развивают максимальную скорость. Большую часть времени гепарды ждут подходящей возможности это сделать. И даже начав преследование, во многих случаях они остаются ни с чем. Однако, поймав добычу, они в состоянии извлечь пользу лишь от небольшой части энергии, которую газель получила от травы. Значительную часть этой энергии тратит сама газель, перемещаясь в поисках травы, взаимодействуя с другими членами стада и, разумеется, осматривая пространство, И пытаясь убежать от гепарда. Кроме того, гепард обычно поедает только мясо газели. Он не может воспользоваться энергией, накопленной в костях, жилах, коже и шерсти. Эта потеря энергии по мере подъема по пищевой цепочке объясняет количество разных видов животных, которых можно встретить в природе. На каждого хищника в Серенгете Приходится более сотни потенциальных жертв. Реалии природы таковы, что крупных плотоядных не может быть много. Мы, люди, не травоядные и не плотоядные. Мы – всеядные, анатомически приспособленные переваривать ткани как животных, так и растений. Но по мере того, как люди становятся богаче, во всем мире появляется тенденция к изменению объема и содержания питания. Год от года мы начинаем есть больше мяса, а это в основе наших требований к сельскому хозяйству, подрывающих устойчивое развитие. Когда я был молод, еда была относительно дорогой. Мы ели меньше, чем обычно едим сейчас, и уж точно ели меньше мяса. Мясо было редким удовольствием. Только относительно недавно, когда жизнь стала богаче, мясо для многих людей – стало повседневным продуктом питания. К тому же производство мяса перешло на промышленную основу, что привело к снижению его стоимости. Как и все наше потребление, мясоедение неравномерно распределяется по всему миру. Сегодня средний житель Соединенных Штатов съедает более 120 килограммов мяса в год. Люди в европейских странах съедают от 60 до 80 килограммов в год. Средний кенииц съедает 16 килограммов, а на среднего жителя Индии, где из-за религиозных обычаев широко распространено вегетарианство, приходится менее 4 килограммов в год. Для производства куска мяса, что лежит у нас на тарелке, требуется огромный участок земли. Сегодня почти 80% сельскохозяйственных угодий всего мира используется для производства мясной и молочной продукции. 4 из 5 миллиардов гектаров – площадь, равная территории Южной и Северной Америки вместе взятых. Удивительно, но на большей части этих земель вообще нет никакого скота. Они отведены для производства кормовых культур типа сои, зачастую выращиваемых в других странах исключительно как корм для крупного рогатого скота, свиней и кур. И пространство, которое на самом деле требуется крупному рогатому скоту, определить невозможно. Люди, живущие в более богатых странах, могут заказывать мясо, произведенное в их стране. Но определенная часть кормов, вполне вероятно, уступает из тропических стран, где леса и луга уничтожаются ради выращивания кормовых культур для этих самых животных. Поэтому преимущественно в тропических странах до сих пор идет расширение земель сельскохозяйственного назначения. Главная причина – растущие аппетиты к мясу во всем мире. Из всех видов мяса производство говядины в целом наносит наибольший вред. На говядину приходится примерно четверть всего мяса, которое мы едим, и только 2% получаемых калорий. Однако под ее производство мы выделяем 60% всех сельскохозяйственных земель. На килограмм говядины требуется в 15 раз больше земли, чем на килограмм свинины или курятины. Просто невозможно предположить, что в будущем каждый человек сможет потреблять такое же количество говядины, как потребляют сегодня жители самых богатых стран. На земле для этого просто нет места. Проводится множество исследований, призванных определить, какого вида диета может быть здоровой, полезной и способствующей устойчивому развитию как человечества, так и планеты в целом. Широко распространено мнение, что в будущем нам придется перейти на диету преимущественно растительного характера, в которой будет гораздо меньше мяса, особенно красного мяса. Это не только позволит сократить площади, необходимые для ведения сельского хозяйства и объемы выброса парниковых газов. Это будет и гораздо полезнее для здоровья. Исследования показывают, что если в нашем рационе будет меньше мяса, к 2050 году смертность от сердечных заболеваний, ожирения и некоторых видов рака сократится на 20% что даст триллионы долларов экономии на здравоохранении. Тем не менее, употребление мяса в пищу и выращивание животных – важная часть культуры, традиций и общественной жизни многих народов. Производство мяса также обеспечивает средства к существованию сотням тысяч человек по всему миру, и во многих регионах альтернативы в настоящее время нет. Как нам совершить переход – от нынешнего состояния к преимущественно растительному существованию. На мой взгляд, это второе крупнейшее социальное изменение, которое нам предстоит пережить в ближайшие десятилетия. Одновременно с удалением ископаемого топлива из нашей жизни нам также предстоит сократить свою зависимость от мясной и молочной продукции. На самом деле это уже происходит. Недавние исследования показали, что треть британцев либо прекратили, либо сократили потребление мяса, а 39% американцев активно стремятся потреблять больше растительной пищи. Сходная тенденция отмечается и во многих других странах. Я сам в последние годы, не принимая никаких резких решений, заметил, что постепенно перестаю есть мясо. Не могу сказать, что это очень целенаправленное решение или поступать, Для меня так особая доблесть. Но я с удивлением обнаружил, что мне это не мешает жить. Вся пищевая промышленность сейчас работает на закреплении этого тренда. Крупнейшие сети фастфудов и супермаркетов уже начали экспериментировать с альтпротеинами, альтернативными белковыми ресурсами, пищей, которые на вид, на цвет и на вкус Похожи на мясные или молочные продукты, но ее производство никак не нарушает благополучие животных и не связано с влиянием животноводства на окружающую среду. Растительные альтернативы молоку, сливкам, птице и бургерам сейчас найти очень просто. Некоторые из них поразительно близки к оригиналу и содержат все необходимые нам питательные вещества. Общий ингредиент таких продуктов – соя, Но выбирая их в качестве питания, мы занимаем позицию травоядных, а не плотоядных, и потому это менее вредно для окружающей среды, чем есть мясо животных, которых кормят соей. Вскоре на полках магазинов может появиться и чистое мясо. Это продукты, выращенные из натуральных мышечных тканей животных, как самостоятельные клеточные культуры поскольку производство чистого мяса не предполагает выращивание реальных животных, оно очень перспективно. Для выращивания клеток используется чистая специальная среда, состоящая из важнейших питательных веществ. Для этого не требуется много воды, энергии или пространства, и процесс почти не затрагивает реальных животных. Если заглянуть еще дальше, Существует возможность достижений в биотехнологиях, которые позволят использовать микроорганизмы для широкого производства практически любых белков или комплексных органических продуктов питания. В некоторых случаях для этого будет почти достаточно воды, воздуха и использования возобновляемой энергии. В настоящее время стоимость производства большинства альтпротеинов очень высока, из-за недостаточно развитой технологии. К тому же не все прошли проверку на пригодность к употреблению. Другие критикуют за сложность переработки. Но не исключено, что как только их производство станет не дороже производства говядины, курятины, свинины, молочных продуктов и даже рыбы, в наших цепочках пищевых ресурсов произойдет революция. Такие продукты, как говяжий фарш, колбасный фарш, куриные грудки и молочные продукты, могут быть заменены альтпротеиновыми продуктами в ближайшие десятилетия. Даже если деликатесы, такие, например, как мраморная говядина или отборные сорта сыра, по-прежнему будут производиться традиционными способами, человечество сможет добывать себе пропитание на гораздо меньшей территории, Использовать для этого гораздо меньше воды и энергии и выпускать в атмосферу гораздо меньше парниковых газов. Альтпротеиновая революция может оказаться существенным подспорьем в нашем стремлении к устойчивому существованию на Земле. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, FAO, предполагает, что даже при нынешнем уровне повышения эффективности ведения сельского хозяйства к 2040 году мы достигнем пика фермерства. На этом этапе, впервые с начала земледелия, а оно существует примерно 10 тысяч лет, мы можем перестать забирать под себя новые территории планеты. Радикально увеличив урожайность с учетом устойчивого развития, восстанавливая истощенные земли, Занимаясь фермерством в новых местах, сократив потребление мяса в рационе, максимально используя эффективность альтпротеинов, мы сможем пойти намного дальше и начать возвращать захваченные земли. По некоторым оценкам, человечество сможет прокормить себя, используя лишь половину земель, которые мы обрабатываем в настоящее время, а это территория площадью Северную Америку. Мне это будет очень кстати, поскольку все мы испытываем насущную потребность в этой свободной земле. Это территория, на которой мы сможем приложить максимум усилий по увеличению биоразнообразия и захвату углерода. И фермеры, которые больше всего испытывают на себе влияние чистой, зеленой революции, происходящей вокруг них, сыграют в этом важнейшую роль. Восстановление суши Когда-то большая часть старушки Европы была покрыта густыми темными лесами. Для мелких, недавно образовавшихся земледельческих общин, разбросанных по всему континенту, лес представлял собой нечто враждебное, препятствие, мешающее создавать скудные поля и выращивать пропитание. Лес воспринимался как жуткое место, населенное равными духами и дикими зверями. Взрослые рассказывали детям страшные сказки на ночь и говорили, что одним в лес ходить нельзя. Их там ждут злые колдуньи, съедят волки на ужин, а уж потеряться навсегда — это проще простого. Лесорубы и охотники, осмеливающиеся покорять лес, считались едва ли не героями. Земледельцы давно ушедших веков прилагали все силы для борьбы с лесом. Сжигали и выкорчевывали заросли вязов, дубов и каштанов, рубили сосны, оттесняли подлесок от берегов рек на края долин. Убивали диких животных и украшали их головами-трофеями стены жилищ. Попутно учились обрабатывать деревья, срубая под корень заросли орешника и ивы, чтобы делать из тонких гибких стволов крыши, ограды и каркасы для лежанок расчищенные от леса участки увеличивались, страхи постепенно рассеивались. Уничтожение лесов – дело рук человека, и это символ нашего господства. Связь между прогрессом и уничтожением лесов настолько тесная, что для ее демонстрации есть признанная модель – лесной переход. Этот процесс характерный для всех развивающихся стран, описывает сначала сведение лесов, а затем их восстановление. Когда человеческая популяция невелика и разбросана по мелким общинам, ведущим натуральное хозяйство, она не способна ни на что большее, кроме как на фрагментирование леса. Но это несет в лесистую местность свет и ветер, что изменяет условия естественной среды обитания и влияет на видовой состав. Чем сильнее дробится лес, тем труднее ему поддерживать свое первоначально сложившееся сообщество. Когда земледельцы начали продавать свою продукцию, появилась рыночная экономика. Земледелие, соответственно, превратилось в бизнес, и количество и размер полей стали увеличиваться. Стоимость культивируемых земель быстро росла, а остающийся лес стал целью истребления. Огромные леса очень быстро сократились до отдельных лесистых участков и полосок между полями. Со временем культура земледелия привела к росту урожайности, а крупные и мелкие города стали привлекать все больше сельского населения, которое перенимало городской образ жизни. Возник импорт сельскохозяйственных культур и древесины. Потребность в земледелии постепенно стала сокращаться первыми начали исчезать маргинальные хозяйства, и лес стал возвращаться. В процессе лесного перехода перед началом Второй мировой войны значительная часть Европы перешла к стадии восстановления лесов, площадь которых увеличивалась. Аналогичный процесс в первой половине XX века наблюдался и в восточной части Соединенных Штатов, где после прибытия европейцев Леса уничтожались с невероятной скоростью. С 1970-х годов и по настоящее время восстановление лесов происходит в западной части Соединенных Штатов, в некоторых странах Центральной Америки, местами в Индии, Китае и Японии. Важно отметить, что одной из самых существенных причин постепенного восстановления лесов в этих странах стало то, что они... Благодаря глобализации во все больших масштабах занимаются импортом сельскохозяйственной продукции и древесины из менее развитых стран. Поэтому неудивительно, что в тропиках продолжается активное сведение лесов. Получение дохода от продажи пальмового масла, говядины и древесины в богатые страны стимулирует вырубку самых древних и глухих лесов на планете – тропических джунглей. В наших интересах как можно скорее завершить этот этап. К сожалению, мы не можем позволить себе ждать. Если лесной переход в джунглях продолжится такими же темпами, как сейчас, переход углерода в атмосферу, а многих видов животных и растений в учебнике ботаники, зоологии и истории, обернется катастрофой, причем для всего мира. Мы должны остановить ликвидацию лесов немедленно а благодаря инвестициям и торговле поддерживать те страны, которые еще не до конца вырубили свои леса, чтобы они смогли извлечь пользу из своих же ресурсов, не теряя их. Это, конечно, легче сказать, чем сделать. Сохранение нетронутых земель совсем не то же самое, что сохранение нетронутых морей. У океана владельцев нет. Территориальные воды находятся во владении определенных стран, и в их отношении серьезные решения могут принимать правительства. Суша, с другой стороны, это место, где мы живем. Она разделена на миллиарды частей различной величины, которые принадлежат, продаются и покупаются множеством коммерческих, государственных, частных и общественных субъектов. Стоимость земли определяется рынком. Суть проблемы в том, что сегодня нет способа вычислить стоимость нетронутых земель и экосистемных услуг, которые они оказывают в локальном и глобальном масштабах. На бумаге сотни гектаров нетронутых джунглей стоит меньше, чем плантация масличных пальм. Поэтому урвать еще кусок у природы выглядит прибыльным делом. Единственный реальный способ изменить ситуацию – изменить систему ценностей. На это направлен разработанный Организацией Объединенных Наций механизм REDD+. Это способ определить реальную стоимость остающихся в мире влажных тропических лесов через оценку гигантского объема углерода, что они запасают. Проект дает возможность предложить населению и правительствам стран, которые сохраняют леса в первозданном состоянии, определенную компенсацию – частично в виде углеродных квот. Теоретически REDD+ должен работать. Однако на практике сложность землевладения и стоимость вызывают различные вопросы. Коренное население возражает на основании того, что механизм REDD+ не сводит ценность лесов до простой суммы долларов и стимулирует развитие новой формы колониализма. Деньги, которые можно заработать на лесах, будут привлекать так называемых углеродных ковбоев из других стран, которые бросятся скупать джунгли, как только те начнут повышаться в цене. Другие опасаются, что при создании системы компенсации углеродных выбросов в тропиках крупная промышленность станет использовать механизм REDD+, как способ оправдания продолжающегося использования ископаемого топлива. Грустно признавать, но как только что-то приобретает ценность, оно тут же порождает человеческую жадность. Однако существующие проекты RedD, реализуемые в Южной Америке, Африке и Азии, показывают, что есть надежда усовершенствовать этот метод. Нам действительно нужно нечто типа RedD. Это смелая попытка обратить внимание, на фундаментальную недооценку природы, и ее необходимо продолжать. Глубинную истину мы все инстинктивно понимаем. Последние леса, джунгли, поля и болота Земли, по сути, бесценны. Это кладовые углерода, которые мы не можем себе позволить открывать. Они оказывают нам экосистемные услуги, без которых нам не выжить. Они сохраняют биоразнообразие, которое мы не должны потерять. Как все это представить в нашей системе ценностей? Возможно, нам следует сменить валюту. Опасность оценки природы исключительно по количеству углерода, который она захватывает и хранит, заключается в том, что таким образом углерод становится для нас единственной ценностью. Это чрезмерно упрощает ценность природы. Но еще хуже то, что может навести на мысль о том, что плантации быстро растущих эвкалиптов имеют такую же ценность, как богатые биоразнообразием лес. Мы можем решить использовать сельскохозяйственные земли, ненужные для производства продовольственных культур, под монокультуры биоэнергетического топлива, а не для восстановления лесных массивов. Захват и хранение углерода очень важны, Но это не все. Это не остановит шестое массовое вымирание. Для создания устойчивого и благополучного мира мы особенно должны заботиться о биоразнообразии. В конце концов, если мы увеличим биоразнообразие, мы по умолчанию максимизируем захваты и хранение углерода, поскольку чем большим биоразнообразием отличается ареал обитания, тем лучше он функционирует.